Потерянное место одно. В испуге Республика считает багаж. Диван, диван, чемодан, чемодан, саквояж, саквояж, картина, картина, корзина, корзина, корзина картонка, картонка. картонка. Товарищи, Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный зверошенный пес. Поймали, Поймали его, И в багаж. Туда, где, где лежал саквояж, Картина, корзина, картонка, Где, где прежде была собачонка. собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик пятнадцатый номер Ведет на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж. Картину, корзину, картонку. А сзади ведут. — Собачонку! собак так как за рычей А бароня как закричит! — Разбойники! Боже, уроды! Собака не твой пород Швырнула на чемодан, ногой отпихнула диван, картину, корзину, картонку. — А дайте мою собачонку! — Позвольте, гражданка, на станции, согласно багажной квитанции,